434. Август 27. Около вещей и предметов, насыщенных огнем, легче удерживает человек светоносное излучение своей ауры. В этом заключается значение священных предметов и мест. В этом и смысл существования ашрамов в плотном и тонком мирах. Атмосфера питейного заведения резко отличается от атмосферы даже убогой церквушки. В этом заключается цель построения храмов. Человек, наделенный сильными энергиями, обладает свойством отлагать эманации их на всем, с чем он соприкасается и где он находится или живет. Всюду он оставляет собой след психических своих отложений. Даже прочитанную книгу наполняет он своими излучениями. Каждым взглядом, каждым дыханием, каждым движением выделяет он на окружающие энергии своего микрокосма. А так как человек каждое мгновение творит или свет, или тьму, то внутреннее состояние его, то есть степень светимости или отемнения, имеет значение для пространства и того, что находится в нем. Наши люди, где бы они ни находились, создают вокруг себя особую атмосферу, Насыщенную не только их излучениями, но лучами посылаем минами. Не сравнить эту атмосферу с атмосферой обычных домов. Для тонкого зрения различ это явно и резко. Людей мы отличаем по светоносности их ауры, а место и жилище по их психической наполненности отложениями того или иного порядка. Нам не нужны ни слова, ни уверения, ибо видимо слышим внутреннюю сущность говорящего и нет ничего тайного, чтобы не было выражено явно в излучениях человеческой ауры. Снимки этих излучений приблизит мир правды, ибо нельзя уже будет скрывать то, что успешно скрывают теперь. Для лицемеров, лжецов и недобрых людей мир новый не несет утешения.